«Священная Хуадянь». Лидзе был ошеломлен этими словами и смог выговорить только «Зачем ты так со мной?». По лицу Суэлань пробежала тень. Она села ровнее, но ничего не ответила. «Почему ты меня предала?» — горько спросила Лидзе. «Я не...» — начала и осеклась Суэлань. Тень вернулась на ее лицо и прочно там обосновалась. «А я ведь тебе верил». С прежней горечью продолжал Лидзе. «Поверил змее! Кого упрекать?» — насмешливо сказала Суэйлань. Лидзе с упреком посмотрел на нее. Суэйлань явно смутилась. «А что ты так со мной?» — повторил Лидзе. Углы его рта опустились, глаза словно присыпало пеплом. Он почувствовал себя необыкновенно усталым. Точно тысячелетия навалились на плечи непосильной ношей. Оказывается, даже вечно молодые боги могут чувствовать себя бесконечно старыми. У него пропало желание злиться или что-то выяснять. Лидзе тяжело опустился на пол, накрывая глаза ладонью. — Я устал, — проговорил Лидзе без выражения. — Если хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, я оставлю. Но прежде я должен получить ответы на вопросы, которые мучили меня тысячи лет. Что я сделал не так? «Почему ты меня бросила?» Су Лань, казалось, смутилась ещё сильнее и так сцепила пальцы, что они захрустели. «Что мне оставалось?» Вдруг выпалила она, исполняясь решимости. «Я всего лишь змеиный демон, а ты был на пороге Вознесения. Разве могут Бог и демон быть вместе?» Литзе сдвинул ладонь из глаз, не отводя её от лица, и так поглядел на Су Лань. «Что?» — дёрнулась та. «Ты спросил и ответила. — Что ещё тебе нужно? — Не морочь мне голову, — проговорил Лидзе. — Ты сбежала задолго до моего вознесения и не могла знать, что я стану богом. — Хватит вертеться, как уж на сковородке. Говори правду или... Лидзе уперся ладонью в пол, чтобы подняться. Суэлань шарахнулась и попятилась, отползая дальше в угол. — думала, я тебя ударю? — покоробленным тоном спросил Лидзе, глупая змея. — Да я даже прикоснуться к тебе не могу, потому что я бог, а ты демон. Это тебя испепелит за долю секунды. Лидзе осёкся, прикрыл губы пальцами. А ведь его это злило даже больше, чем ложь белой змеи. Невозможность прикоснуться, пусть и для того, чтобы отвесить оплеуху. — Нужно что-то с этим делать, — подумал Лидзе и сел в позу лотоса, свёл ладони перед собой и закрыл глаза, пытаясь вернуть себе внутреннее равновесие. «Не вздумай избежать предупредил он, расслышав подозрительный шорох со стороны Суи Лань, но глаз не открыл. «Теперь, когда я бог, тебе от меня не спрятаться, даже если ты потратишь тысячу лет культивации, чтобы скрыть свое присутствие. Одного мановения пальца хватит, чтобы вернуть тебя в исходное место». Лидзе прополую врал. Конечно же, так просто спрятавшегося демона не разыщешь. Пришлось бы использовать небесные техники или зеркала, Но очень надеялся, что Су Илань плохо разбирается в небожителях и их способностях и поверит в эту браваду. Видимо, поверила, потому что подозрительный шорох затих, а аура присутствия никуда не делась. Лицзе развел ладони и взглянул, что получилось. Небольшая полупрозрачная капля, сияющая золотыми лучами, перекатывалась на ладони от большого пальца к мизинцу, почти не меняя формы. Лидзе подцепил ее указательным пальцем, она чуть провисла, деформируясь, но не упала. — Это еще что? — с подозрением спросила Суэлань, интуитивно пытаясь отползти еще дальше. Аура этой штуки ей не понравилась. Демонические инстинкты велели держаться от нее подальше. Лидзе сделал небрежное движение кистью, капля оторвалась и стремительно, быстрее молнии, пролетела через всю комнату и врезалась су илань в лоб. Змеиный демон слабо вскрикнул и повалился навзничь. — Надеюсь, я ее не убил? — беспокойно шевельнулся Лидзе, но проверить он это пока не мог, оставалось лишь ждать. Капля растеклась прямо в центре лба Су-Илань, буквально вплавляясь в кожу, но не причиняя вреда. Золотое сияние взыграло лучами и погасло, оставляя на лбу Су-Илань хуадянь, напоминающую формой лепесток орхидея, но более замысловато изрезанный по краям. Хуа-дянь. Традиционное китайское украшение на лбу в виде цветка. Суи-лань шевельнулась, села и схватилась рукой за лоб. «Что ты со мной сделал?» Пальцы её нервно ощупывали лоб, даже пытались сковырнуть золотую нашлёпку, но Хуа-дянь сидела как влитая. Суи-лань сердито воззрилась на Лидзе, а тот подумал о том, как же ему не хватало этого взгляда. — Это метка Бога, — медленно сказал Лидзе. Он и сам точно не знал, что у него получилось, но слова Бога могли превращаться в реальность, если вложить в них талику духовных сил, что он и сделал. — Ты теперь не змеиный демон, а хм, змеиный дух. Это повышение в ранге до хм, священного зверя, змеи. Так мне это представляется. — То есть? — поразилась Суэлань, держась обеими руками за лоб. — Ты и сам не знаешь. ли Лидзе сделал вид, что не расслышал, и, вытянув руку, осторожно дотронулся кончиками пальцев до руки Суэлань, с напряжением ожидая реакции, готовый в любой момент отдёрнуть руку, если плоть демона начнёт оплавляться. Ничего не произошло. Значит, слова Бога, произнесенные вслух, воплотились в реальность, а Хуадянь превратилась в метку Бога, преобразовала демоническую природу Су-Илань. Лидзе с нескрываемым облегчением вздохнул. — А теперь, — сказал Лидзе с непроницаемым лицом, — ничто не помешает мне с тобой разобраться. Суэлань, приняв это за угрозу, постаралась отползти ещё дальше, но Ли Цзэ ухватил её за руку, дёрнул на себя и заключил в такие крепкие объятия, что у Суэлань кости захрустели бы, будь она обычным человеком. Она словно окаменела. Ли Цзэ, честно говоря, ждал, что она его укусит. Суэлань его не укусила, не оттолкнула, но и не обняла. Лицо её покривилось, подбородок начал дрожать, а минутой спустя она разревелась Лидзей виду не подал что растерялся слезы змеи он видел впервые и уж точно не знал до этого момента что они превращаются в ледяные кристаллы и воспаряют в воздух на долю секунды чтобы потом упасть вниз обычными каплями воды и моментально испариться он только утешительно похлопывал ее по спине как успокаивают плачущих детей глаза у него подозрительно зачесались а зрение на долю секунды замутилось Но Лидзе запретил себе раскисать. Слезы слезами, но Суэлань так и не ответила, почему бросила его. В ее слезах не было притворства. Лидзе бы почувствовал.